Глаза в глаза. Скандалы, интриги расследования. Он показывал запрещенное скрытое, действительно страшное и вызывающее стыд. Его издания читали и обсуждали все, но делали это так, словно материалы случайно попались на глаза. Вчера шуршал газеткой в туалете, смотрю, а там, умело играя на животных инстинктах людей, на их самых низменных страстях, Он создал настоящую медиа-империю, заработав себе по слухам отличное состояние. Квартиры по всему миру, загородные дома, новые автомобили, лучшие костюмы и самые дорогие марки часов. Он позволил себе всю ту роскошь, о которой другие только мечтали. А сейчас он сидел передо мной в дорогом итальянском костюме с идеальной прической, непринужденно закинув ногу на ногу. Как будто это не он меня позвал, а я долго просил о встрече и, наконец, добился своего. Вот он, здесь, делает мне одолжение. Я и сам почувствовал себя должным, заискивающим. В этом огромном и пустом зале с холодными бетонными стенами помещалось лишь его эго. Для моего места просто не оставалось. И оно грустно забилось в какой-то самый темный уголок моей грудной клетки. «Вы...» На моем лице, видимо, было изображено столько удивления, что он рассмеялся. Ха -ха -ха. «Ну а кто еще? Садись!» Он, продолжая улыбаться, кивнул на пустой стул, распрямил спину и опустил телефон на стол перед собой, экраном вниз. Я снял рюкзак, повесил его на спинку предложенного стула и сел, нервно положив обе ладони на стол. Я ожидал увидеть кого угодно. Худого очкарика-программиста, накаченного сотрудника спецслужб в отставке, оперативника-эшника по гражданке, но точно не его. Он странно дисгармонировал с обстановкой. Строгий синий костюм без единой складочки. Ухоженное лицо с легкой щетиной. Блестящее стекло часов, сверкнувшее из-под манжеты. И этот бетон, мусор и пыльные панорамные окна но он заполнял собой все. Казалось, комната и хлам вдруг испарились, а он и не заметил их отсутствия. «Рад тебя видеть. Ты не такое ссыкло, как я думал. Нет, правда, я думал, что ты засышь, а ты поехал. Я даже удивлен. Ну, что скажешь?» Я замялся, не понимая, как начать всерьез говорить о том, что я видел. «Понять мои сомнения вам будет несложно», Просто представьте, что нужно рассказать кому-то о том, что вы видели, скажем, семерых гномов и Белоснежку. Вы бы тоже замялись на моем месте. Но он, он-то знал, что я собираюсь сказать. И продолжал слегка ухмыляться. Я думаю, что вы хорошо знаете, что там случилось. Вы же сами меня туда отправили. Я не вполне, если честно, понимаю, что это было. И вообще, почему именно я... «Неужели вокруг вас нет других людей, более успешных авторов, которые справились бы с этой книгой?» Он перестал улыбаться и, поймав мой взгляд, повел его куда-то. Я не смог оторваться и отвести глаза, а он заговорил так же медленно и с расстановкой. «Бэкграунд». Ты же знаешь это слово? «Репутация», если тебе больше нравится. «Ты мне понравился. Я читал твои книги». Он неопределенно махнул рукой в сторону. Хрень, конечно, но мысль есть. То, что ты писал, так-то это преступление против режима, ты понимаешь? Смешное, но преступление. Но ты мне просто понравился, и я вот так решил. Ты мне подошел своей репутацией. Он как будто бы сердился, что ему приходится объяснять очевидные вещи. Судя по тому, что мне было о нем известно, он всегда много ругался матом и с гордостью объяснял это своим простым происхождением и врожденной прямотой. Сейчас же он был более или менее вежлив, чем-то напомнив мне моего литературного агента, когда тот отвечал на последние присланные ему синопсисы. — Ты телефон-то выключил? Тебе сказали. Вдруг замер он, посмотрев на мой рюкзак. — Нет, не выключал. Ох... Эл, друг мой!» Внезапно заорал он, моментально перейдя от тихого и спокойного голоса к громкому крику. Дверь распахнулась, заглянула голова бугая, что встречал меня возле двери. «Смотри, вот сидит человек, у него телефон включен, а я тебе что говорил? Ну почему за вами все проверять надо?» Голова терминатора слегка уменьшилась в размерах. Он как будто бы даже еще плотнее прижал свои сломанные уши к лысому черепу и осел на полметра. «Извините, тупанул!» — тихо и четко прошелестел он. «Ладно, забери у него. Отдай ему аппарат свой!» — обратился он ко мне. Я даже не стал возмущаться и сопротивляться. Просто достал телефон из рюкзака, проверил экран — никому я не был нужен — и передал в руки подлетевшему бугаю. Почему-то мне было стыдно перед ним... Будто это я сам утаил аппарат, а он теперь получал нагоняй за меня. Терминатор взял телефон, убрал в нагрудный карман пиджака и снова растворился в полумраке. Вы же все такие сейчас пошли. Запишешь меня, а я потом буду себя на ютубе смотреть, лайки считать. Он снова начал улыбаться и заговорил, как и в начале, тихо и спокойно. Короче, в лесу был, встретился с человечком. Встретился с человечком. Это у нас теперь так называется. Ну, ничего, мы сейчас поговорим про вашего человечка и доверенное лицо. Да, доехал, увидел. Но мы с вами не об этом договаривались. Меня должны были встретить, а я там чуть не умер. Так нечестно. Я и правда мог погибнуть. Меня ваш человек чудом спас. Я должен был замерзнуть там, и все. Я хотел звучать строго и сурово, возмущенным до глубины души. Но почему-то вместо этого выглядел жалобным щенком, скулящим под дверью у хозяина. Ну, вот так бывает. Прости. Вышло так. Он даже не притворялся смущенным и говорил со мной с легкой, наглой полуулыбкой. И не мой это человек. Так, к слову, пришлось. Чуть не замерз, кстати, говоришь. Интересно. Ему интересно. А что тут интересного? Я не очень понимаю. — Ну, у всех по-разному, видимо, бывает. Я там чуть в болоте не утонул, представляешь? Но я летом был, а ты вон зимой поехал. — Ну, молодец, что добрался. Понял, что там было? — Нет, конечно, нет. — Само собой, ничего ты не понял. Но хоть увидел, значит, теперь и поговорить можно с тобой. — Ты в Бога веришь? — А теперь самое время вручить мне брошюру и рассказать об учителе нашем Иегове. — Нет. «Ну как, и верю, и нет? Будут доказательства? Поверю, а так нет. Так проще, я так ко всему отношусь...» Он хмыкнул и перебил меня. «Агностик хренов. Ладно, раз и веришь, и нет, значит, точно веришь. Просто случая убедиться в этом пока не было. Вот умирать будешь, или, не дай бог, то бог, кто-то из родных, мигом прозреешь? Вы все такие, молодые. Ладно, черт с тобой. Заметил, как много церквей у нас вокруг стало. Строит как ни в себя, церковь на церкви. Даже у меня на районе уже три построили. А вчера мне рассказали, еще одну заложили возле рынка. Думаешь, они просто так это все делают? Бог-то, конечно, есть, но не в нем тут совсем дело. Он это так. Знаешь выражение, сопутствующий ущерб. Он вдруг громко захохотал, прихрюкивая. И это хрюканье дико контрастировало с его стерильной внешностью. Он даже стал шлепать себя по колену в такт каждому ха, но внезапно остановился и снова посмотрел на меня. Я не улыбался. И он тоже перестал и вцепился в мой взгляд. «Хочешь знать, зачем им все эти церкви?» Я кивнул. «Ты мне, конечно, не поверишь, но мы с тобой еще долго общаться будем, все поймешь. Это приемники». Знаешь, чтобы радиостанция сигнал приняла, у нее антенна должна быть. Вот тут также. Каждый крест — это такая антенна. Только они вовсе не радио принимают. На моем лице снова отразилось столько удивления и недоверия, что он начал смеяться. Но не хохотать, как прежде, а посмеиваться. Так смеются родители над своим ребенком, который не верит их нравоучениям, вырастешь — поймешь. Ты же видел свет, говоришь. А что это было, знаешь? Энергия. Называется KPI. Ее много, она везде вокруг нас, ее никто не видит и не ощущает. Пока она не собирается в единый пучок. Но сама по себе KPI в пучок собирается очень редко. Это должно быть что-то такое, ну, не знаю, ну... Вот цунами в Азии, помнишь, было в 2004 году? Или 11 сентября в США, например. Вот тогда пучок был конкретный. Я еще тогда не работал. Мне потом рассказали, что там у наших, работавших на одно ведомство, аппаратура перегорела, уловители их всякие. Короче, энергия. Ее очень много. Она повсюду. Но откуда она берется? А вот это самое крутое. Внезапно он остановился, залез рукой в пиджак, пошарил во внутреннем кармане и извлек наружу пачку сигарет. О, курить начал. Вся семья в шоке. Думал так, покурю и брошу. А нет, даже кар этот не помог. Он щелкнул зажигалкой, затянулся, и по пустому помещению разнесся едва слышный шелест горящей бумаги и табака. Потянуло дымом, и я страшно захотел закурить. Он это как-то понял и, не спрашивая, просто кивнул. Давай, ага, можно. Я закурил, и он продолжал говорить, время от времени затягиваясь, и выпуская дым в сторону. Серые облачка сигаретного дыма повисали в темном воздухе и медленно поднимались вверх. Наши чувства — это их кипяйп. Каждый раз, когда мы испытываем эмоции, мы выбрасываем в окружающее нас пространство эту энергию. Такая человеческая природа наша, понимаешь? Мы очень... Эмоциональные существа, просто нас надо уметь раскрывать. Лучше всего с этим справляется, конечно, интернет. Там же море контента, который вызывает эмоции. Увидел мем, посмеялся, эмоции. Порно, эмоции. Посрался в Фейсбуке, эмоции. Ну и журналисты, конечно, помогают. Это вообще пространство для невероятных эмоциональных маневров. Выпустил мощную тему, опубликовал крутое расследование. Оно вызвало эмоции у читателей. Получи KPI. Зритель смотрит твоё видео, бесится, злится, потеет. Ну или, наоборот, ржёт, например. А все эти чувства уходят в атмосферу. Много народу переживает эмоции, много энергии вырабатывается. Ну а дальше все просто, только успевая ее ловить. Никто почти про эту энергию ничего-то не знает. Но те, кто знает, все научились пользоваться. Церковь уловители, подумал я. Энергия. Нам тут только Кашпировского не хватает. Воду будем заряжать. Или водку. Первыми эту тему открыли наши. Но, как обычно, проспали технологию. Американцы и японцы подсуетились и разработали очень крутое решение техническое. Свои уловители они прямо в телефоны научились встраивать. Красавчики, нет слов. Они у них крошечные, как чип небольшой. Ты держишь телефон в руках, ну или сидишь перед компьютером, переживаешь, а он все ловит и передает им. Ну, а у нас все как обычно. Открыли первыми, но все полимеры упустили. В какой-то момент мы поняли, что море КПА теряем, просто за бугор отдаем понапрасну. Тогда решили свое сделать. Но только вот мы в нанотехнологиях совсем не сечем. Слона родили. Аппарат такой большой, что ни в телефон, ни в компьютер его встроить не получилось. Он сам саку размером. Миниатюрщики хреновы. Ну, вот так и придумали встраивать его в купола церквей. А кресты использовать как антенны. Но тут, конечно, и хорошее есть. У наших зато мощность у в несколько раз выше получилась. Что хочешь, можем поймать. Хоть плачь, младенца, в горах Афганистана. Все то время, пока он говорил, я молчал и пристально, не шевелясь, смотрел на него. Примерно на середине его монолога мне захотелось встать, извиниться и уйти. Я в тысячный раз подумал, что это все какой-то розыгрыш. Сложный, многоходовый, но все же розыгрыш. Сложно сказать, что меня удержало от ухода. Наверное, природная вежливость. Я не мог поверить, что мне предлагается принять эту историю всерьез. И все ждал, когда он снова захохочет и заорет. «Ну что, повелся?» Он, видимо, понял, о чем я думаю. Поэтому остановился и улыбнулся. «Вижу, что ты удивлен и хочешь уйти». «Ну, я же обещал, что ты в шоке будешь. Видишь, слово сдержал». «Понимаю, информация сумасшедшая. Но главное, знай, что сам я не сумасшедший. И ты тоже нормальный». Ты своими глазами видел это там, в лесу. Я поэтому и хотел, чтобы ты сначала съездил, и только потом я тебе все рассказал. Это еще вообще не вся история, это только так, начало. Знаю, вопросов у тебя много, но давай мы вот так поступим. Завтра мы встретимся тут, в это же самое время. Ты подумаешь, взвесишь все и спросишь, что тебе непонятно. На что смогу, отвечу. На что не смогу, думай сам. Ну, и расскажу дальше. Там, поверь, такой мрак, что ты в осадок выпадешь. Вот даже не сравнится с тем, как сейчас. Согласен? Я молчал и долго смотрел на него. Потом опустил взгляд. В голове был хаос. С одной стороны, мне казалось, что меня держат за идиота. С другой, я вдруг вспомнил, что со мной случилось в тайге. И ощутил щекочущие нервы ощущения приоткрывшейся тайны и грядущего чуда. — А что, если дальше этому всему найдется логическое, нормальное объяснение? А ты просто сейчас уйдешь? — шептал голос внутри. Тот же, что заставляет нас купить лотерейный билет на кассе магазина. — Ну, правда. Ну, вдруг? Я кивнул. Он поднялся и протянул мне руку. И я почувствовал его сухую и гладкую ладонь с тонкими, но очень крепкими пальцами. Мою ладонь он сжал едва-едва и сразу отпустил. Потом быстрым шагом направился к выходу. Дверь, словно терминатор, подглядывал за нами, перед ним распахнулась. Он превратился в черный силуэт на светлом фоне проема и пропал. Я выкурил сигарету, постоял, прижавшись лбом к холодному панорамному окну, глядя на бесконечную и яркую Москву, пока не заледенела голова. Растоптал бычок в пыли и тоже вышел. Терминатор проводил меня к лифту.